Глава 13 На поздних гостей обрушился град упреков. «Господа, ну разве так можно? Посмотрите, который час! Я же совсем извелся!» Несмотря на жалобы, надежда русской дипломатии выглядел подтянутым, лицо имел свежее, без явных признаков страданий, покрасневших белков глаз или синяков под ними. «Добрый вечер, Эполит Сергеевич», — торжественно сказал Родион, протягивая левую руку. «Да-да, проходите уже», — сказал Делье и заспешил особой походкой в гостиную. Вихляющий зад дипломата произвел на грубую душу Семенова неизгладимое впечатление. Но, избегая недоразумений, оставим этот темный вопрос пылиться нетронутым. Кто бы знал, что Иполит очень хотел казаться радушным хозяином, но в отсутствии кухарки, гувернантки и жены обнаружил, что сделать это затруднительно. Бокалы, напитки и закуски упрямо не желали появляться на столе сами, а где они водятся в доме, он не знал. Иполит нервничал от неловкости положения, сел, встал, опять сел, сунул ладонь за вырез сюртука, убрал за спину, положил на колени, но покоя не обрел. Неторопливо разместившись в кресле, обивка которого каждым цветочком кричала о модности и драговизне, Родион сделал сумрачное выражение лица и спросил, не было ли за день вестей от Екатерины Павловны? Затем узнал, не покидал ли квартиру Иполит Сергеевич, как уговаривались, а напоследок спросил, не приходил ли кто. «Ах, нет, весь день как в заточении», — пожаловался Делье. «Какие сведения о Кате?» «Думал, вы мне что-нибудь расскажете». «Да что же я могу еще?» «Например, что делали, когда ваша супруга ушла?» Глаза Полита сами собой похлопали, словно отгоняя туман. «Что делал?» Не понимая, переспросил он. «Что я мог делать в собственном доме? Читал, отдыхал, ждал Катю. Есть кто-нибудь, кто может это подтвердить?» Делье хотел было немедленно ответить, но язык не послушался. «Выходит, нет», — подвел неутешительный итог чиновник полиции. «И сегодня весь день никто вас не видел». «Что с Катей?» — вдруг вскрикнул на истерической нотке полит. «Что вы...» «Темните! Это жестоко! Отвечайте прямо!» «Ваша жена найдена сегодня утром мертвой на бульваре Большой Конюшиной улицы. Разве не знаете?» Выучка дипломата пригодилась. Другой бы слабохарактерный персонаж уже зарыдал, стал рвать на себе волосы, биться в истерике и выделывать прочие нервные фокусы. Но Полит был не таким. Новость он принял так, что ни один мускул на лице не дрогнул» просто не человек, мраморное изваяние. Родион ждал, что будет дальше. Издав тихий звук, словно из бутылки выпустили газ, Делье моргнул и сказал, «Я так и знал. Я чувствовал, что это произойдет. Боже мой, какое чудовищное событие! Наш бедный сын, что же мне делать?» «Откуда узнали о смерти жены?» «Было видение. Не у меня, конечно». «Мадам Гильютон предупреждала, но я не поверил. Как это жестоко!» «У меня есть все основания не верить», — сказал Родион. «Что это значит?» «Спросим логику», — сказал Ванзаров, оборачиваясь к старшему городовому, словно источнику классических знаний. «Кому выгодна смерть госпожи Грановской?» «Только вам». «Почему? При таком исходе карьера ваша не страдает. Наоборот, все шансы на подъем». Связи, поручащие вас, обрублены раз и навсегда, но это не все. Женщина, которую вы любите по-настоящему, теперь тоже свободна. И по странному сходству ее муж погиб точно так же, как и Екатерина Павловна. Что говорит логика дальше? Она говорит, что остается единственный человек, который может помешать соединению любящих сердец и обвинить вас в смерти жены. Это... Ее любовник, ваш приятель по велосипедному клубу, адвокат Грановский. Что же происходит с ним? Часов пять назад его находят мертвым в ресторане «Донон». Убит точно так же, ударом в сердце. Все было сделано мастерски, только в этот раз убийца поспешил и обронил вот это. Вид серебряной визитницы заставил челюсть дипломата бессильно повиснуть. «Это невозможно?» проговорил он. «Самоуверенность часто губит самых умных и осторожных преступников, Ипполит Сергеевич». «Да как же?» «Очень просто. Грановский стал о чем-то догадываться, подозревать вас, а потому предложил встретиться в велосипедном клубе. Но там невозможно сохранить инкогнито. Вы настояли на Дононе. До ресторана быстрым шагом минут десять, так что успели раньше него. Заметили, в какой кабинет зашел, выждали удобный момент, вошли, без разговоров нанесли удар, ознакомились с посланием, что он не дописал, засунули его в пиджак и вышли вон. Только не заметили, как из кармана выскользнула улика. «Это невозможно», — без эмоций сказал Делье. «Трудно поверить, что такой грандиозный план погубила маленькая визитница». «Придется смириться». «Но я не выходил из дома, и Грановский не присылал телеграммы и не телефонировал». «Кто это может подтвердить?» «Даю вам свое честное и благородное слово. Старший городовой недисциплинированно хмыкнул». Родион не осудил мелкий проступок. Более того, схожего мнения сам придерживался. Если бы... Честное и благородное слово способно было поражать молнией всякого лгуна, по улицам трудно было бы пройти от догорающих тел. И полит Сергеевич, есть единственный шанс вернуться в европейскую политику и этим избежать виселицы, сказал Родион. В противном случае арестуем вас немедленно. Подумайте, что скажут об этом в министерстве. Уверенный Лощенный, успешный во всех смыслах мужчина поплыл, как варенье по банке. В опыте чиновника полиции еще не было такой стремительной капитуляции. Просто удача, что Делье пока еще не подпускают к переговорам. Но что будет, когда этот герой дорвется до руля? Страшно подумать, судьба Европы буквально на волоске. «Что вы хотите?» — чуть слышно спросил он. «Правды и только правды», — заявил Родион, чем сорвал немые аплодисменты в глазах старшего городового. «С этой секунды вы отвечаете самую чистую, кристальную и непорочную правду, иначе я согласен», — перебил Делье. «Нет, все-таки слепотой руководства МИДа стоит восхищаться». «Что вы делали позавчера утром?» «Где-то около половины десятого я привез букет Аврори», — заторопился Иполит. Вышел и стал ждать в коляске Анну, как договорились, на углу большой конюшиной. Она появилась чуть позже десяти. Мы поехали... поехали туда, где нам никто не мешал. На службе я сказал, что хочу поработать в библиотеке с документами по балканскому вопросу. Мы расстались с Анечкой, кажется, после трех, и я поехал на Дворцовую. Вот и все». «Госпожа Хомякова спрашивала о способах убийства?» «Не совсем. Анечка хотела узнать, какие яды хорошо держатся на иглах». «И вас это не удивило?» «Немного. Однако, мало ли что придет в голову женщине. А теперь...» Ванзаров сделал такую значительную паузу, чтобы до печенок пробрала. «Подумайте, кого собиралась убить Хомякова?» «Я понятия не имею», — в ужасе прошептал Делье, словно опасался немедленного возмездия. «Может быть, Анна намекала, что Екатерина Павловна готовится ее убить?» «Простите, Родион Георгиевич, но это чистый абсурд». «Вы так думаете?» «Боюсь разочаровать вас». И Родион вкратце рассказал, какой подарок готовился в шляпной коробке. «Последний бастион сдался без боя». Делье был настолько раздавлен открывшимися подробностями, что расстегнул сюртук и ослабил галстук. Это было выше его сил. Вся налаженная и настроенная жизнь, в которой каждый играл свою роль, не мешая другому, в один миг обернулась липким кошмаром. Такого страха Иполит не испытывал даже на экзамене по греческому языку, а по латыни и подавно — Но чиновник для особых поручений забыл, что такое жалость, а потому упрямо спросил. «Телефонировал сегодня доктор Корсавин?» Корсавин не слышал о таком. «Так кто приходил в дом?» «Да никто же!» — чуть не в слезах ответил Делье. «Совсем никто?» «Ну, прибегала какая-то посыльная с очередной Катиной шляпкой». «Она оставалась в прихожей одна?» Нет. «Ну, то есть у меня в кармане не нашлось мелочи, знаете, на чай дать, и я пошел в кабинет». «Готовы отправиться в салон мадам Живанши и опознать работницу, что приходила к вам?» «Конечно, конечно». «Где эта коробка?» Под надзором Семенова Делье приволок из прихожей цилиндр, сверкающий бело-голубыми полосками атласа. Для осторожности и рассудительности времени не оставалось. Задержав дыхание, Родион рванул крышку». Она скрывала мирную соломенную шляпку в бантах и цветочках и счет на 20 рублей за всю эту красоту. Динамита или выскакивающих ножей, к счастью, не оказалось. От всех событий, нахлынувших разом, Делье погрузился в состояние легкой прострации, чем не применула воспользоваться сыскная полиция. Родион Попросил разрешение осмотреть квартиру, туманно намекнув, что господин Делье может и не разрешить, если захочет. На юридические тонкости хозяин махнул и погрузился в горестное отупение, что и было нужно. Ванзаров занялся спальней Екатерины». Перерыл письменный столик, трюмо, бессовестно заглянул во все женские ящики, куда мужчине непозволительно приближаться, перерыл платяные и даже книжные шкафы, заглянул под ковры, проверил комод и посудный сервант. Все места, где барышня может соорудить свой маленький тайничок, были обшарены снизу доверху. Очень большой запас конвертов без марок и четвертушек пищей бумаги нашелся сразу. Но дневника, на который так рассчитывал Родион, Не было. Зато в детской нашлось нечто любопытное. За пологом детской кроватки скрывался аквариум, превращенный в самый настоящий террариум с песком, камнями и корягой, под которой уютно отдыхать гадюки. Все-таки очень умная и расчетливая женщина Екатерина Павловна. Сын на даче, а муж вряд ли помнит, где в доме находится детская. Никто не заметит, что в квартире поселился ядовитый гад. Как и следовало ожидать, обнаружение террариума стало для Делье очередным последним чудовищным открытием. Нервы дипломата лопнули, он застонал и разрыдался по бабье, размазывая слезы. «Пришлось Семенову бежать на кухню за водой. Нет уж куда такому тюфику шилом бить без промаха. А еще велосипедист» можно сказать, «спортмен». Взяв с зареванного дипломата страшную клятву оставаться завтра под домашним арестом весь день и ждать его прихода, Ванзаров отправился в прихожую. «Как увидите, непременно передайте от меня привет Парису Георгиевичу!» Сквозь всхлипы попросил титулярный советник. «Что тут сказать? Горе горем, а почтение к начальству забывать нельзя» российского чиновника не переделать. Выдержав рукопожатие старшего городового, Родион отправился домой. Было уже за полночь, когда он ступил на лестницу. Вежливый кашель заставил обернуться. Домовладелец нижайше поклонился и стал молить о помощи. «Что еще?» — устало спросил Ванзаров. «Я же согласился с оплатой. Оказалось, дело совсем иного рода обожаемый и единственный сынок, он же наследник недвижимости, который виднелся за отцовской спиной недозрелой дубинушкой, заявил, что отправляется добровольцем в поход, назначенный от гроба Господня через Памир и Пенджаб на Мадагаскар для помощи братьям-французам. «Сколько просит дитя для помощи братьям-французам?» спросил Родион предвидя ответ «Сто рублей. Помогите, Родион Георгиевич, вы же полиция, вы разубите, спасите, ну что мне делать?» — завел волынку несчастный отец. «Вам сына жалко в поход отпускать или сто рублей?» «Уедет, а кто отцу по дому помогать останется, и денег столько». «Как честный человек, Ванзаров» должен был посоветовать домовладельцу взглянуть на глобус. Добровольческий поход неминуемо оказался посреди Тихого океана. Но объяснять мелкому жулику, что его драгоценного снк обманули куда большие жулики, которые в этом году стали активно открывать благотворительные общества, собирать пожертвования и бесследно исчезать, было чрезвычайно противно. Глянув на верзилистого шалопая, проводившего раскопки в ноздре, Родион дал бессмертный, а потому верный во всех отношениях, совет. «Не жалейте ремня!» «А не поможет, купите велосипед, пусть увлекается. Говорят, полезно для здоровья, особенно для полового развития. Вашему сыну это не повредит!»